Глава 25. Богулес у Махлейкес. Еще до начала Шахриса зала Бейс Гакнасета, к удивлению членов Кагала, оказалась почти полна, вовсе не по будничному, да и во время самого богомоления разный еврейский люд продолжал наполнять ее все более и более. Во всех присутствовавших, Там замечалось сильное возбуждение, взрывы которого пока ещё сдерживались только уважением к самому акту богомоления. Но разные многозначительные взгляды и улыбки, кивки, перемигивания и перешёптывания среди лиц этой публики показывали, что нервно подвижная семитская натура еле перемагает себя и ждёт не дождётся момента, когда, наконец, можно будет сбросить с себя узду обязательной сдержанности. Ожидалось в некотором роде генеральное сражение между двумя лагерями, созданными вчерашним случаем. Одни из публики, подстрекаемые зудом семитского любопытства, пришли сюда лишь за тем, чтобы посмотреть, что и как будет и чем кончится. Большинство же явилось с целью принять живейшее участие в борьбе двух партий. Все члены кагалы были на лицо, и по их озабоченным, недовольным и кислым физиономиям можно было догадываться, что они чувствуют себя не совсем-то хорошо. Особенно было досадно им это необычное стечение публики, которое одно уже само по себе ясно показывало что вчерашнее словесное распоряжение Афбейддина не сохранилось в тайне. И что противники их, узнав о нём заблаговременно, успели предупредить его. Но принять против всей этой публики крутые меры, выгнать её по вчерашнему, члены кагала сегодня уже не отважились. Это могло бы только породить ещё новых недовольных, а злобить большинство создать новых противников, которые, имея в виду вчерашний опыт, сегодня, пожалуй, оказали бы шамешам и шотрам более серьёзное сопротивление. Кагала опасался кровавой свалки и драки в стенах самой синагоги. Но как ни неприятно было присутствие лишней публики, удалять её казалось ему тем более неполитичным, что вместе с противниками пришлось бы удалить и своих сторонников. А Кагал нуждался в их поддержке, потому что ему нужно было во что бы то ни стало оправдать себя перед всей общиной. Но он рассчитывал сделать это иначе. Он думал, что ему удастся обсудить свое положение келейно в закрытом заседании и затем уже опубликовать особым манифестом во всеобщее сведение объяснение всех мотивов своих действий. согласно с подходящими статьями и пунктами талмудических постановлений. Увы, эта надежда, по-видимому, оказывалась тщетной. Между присутствующими замечалось немалое число сторонников из Сахар-Бера, как заведомых, так и предполагаемых. Много членов братства Хевра, еще больше разных хасидов, но самого из Сахара еще не было. Он явился только в конце богомоления и не без труда протискнулся вперёд к ступеням амвона, с высоты которого обыкновенно раздаётся слово проповедника. Появление его, видимо, произвело известное впечатление, как между членами кагала, так и в публике, где сейчас же прошла колеблющаяся волна общего движения вперёд и пробежал лёгкий гул сдержанного полушёпота. Почти каждый приподнимался на цыпочки и вытягивал шею, чтобы получше разглядеть предмет всеобщего внимания и любопытства. С появлением его напряжённое ожидание толпы дошло до крайней степени нервозности и нетерпения. Но вот едва закончилось богомоление, как и Сахарбер быстро взбежал на амвон и простерев к народу руки, взрично воскликнул: Бней Израиль, дети Израиля, братья мои, к вам моё слово, прошу внимания. В народе тотча же обнаружилось сильное движение и пошёл гул возбуждённого говора. Кто-то из членов кагала крикнул: "Что за самовольство? Далой самвона снять его!" И шотры с мишуресами уже бросились было исполнять это приказание.